Дэн. Ехать до теннисных кортов было легко, так как путь пролегал вниз по холму. Но даже так Дэн дважды останавливался, чтобы растянуть мышцу. Ее периодически схватывало, будто ногу протыкали вилкой. Дэн валил все на плохую физическую форму и клялся себе, что когда обстановка вернется в норму, станет чаще ходить в спортивный зал. На улицах Линкольнвуда пешеходов и велосипедистов было больше обычного, но общая паника, охватившая толпу у Бора-Холл, похоже, спала. Хотя на лицах читалось волнение и любопытство, большинство жителей выглядели уставшими. Многие пешеходы были одеты в потрепанные костюмы и топали устало, но с решимостью. По всей вероятности, им пришлось идти пешком от самого Манхэттена на север по мосту Джорджа Вашингтона и потом по магистрали. Солнце уже садилось, и несчастные пытались вернуться домой до темноты. Свернув на авеню и подъехав к парку, где располагались муниципальные теннисные корты, Дэн удивился, как повседневно выглядел пейзаж. Детские площадки были забиты типичными мамочками с детьми. На четырех из шести кортов играла женская университетская команда. Дэн тут же заметил Хлою и ее соперницу Лидию Вайсман, их тренер Боб Коневский. наблюдал за парным матчем на дальнем корте. Дэн помахал ему и остановился по другую сторону сетчатого забора, недалеко от Хлои. Лидия на Отмаш ударила летящий мяч. Хлоя вернула его ударом снизу и вскинула в воздух кулак, когда мяч пролетел мимо Лидии и приземлился на задней линии. Обернувшись, Хлоя увидела Дэна. «Привет», — улыбнулся он. «Привет», — Хлоя подошла поближе. «Что ты тут делаешь?» «Проверить пришел. У тебя все хорошо?» «Нормально. Что с лицом случилось?» «Это долгая история, но я в порядке». «Хорошо. Расскажешь потом?» И Хвоя кивнула в сторону Лидии. «У нас тут тренировка?» «Да, конечно. Просто хотел, ну, проведать». «Круто. Спасибо». Хвоя прижала мяч ракеткой к ноге, затем подбросила его и поймала отработанным движением. «Дома увидимся, хорошо?» «Да, конечно. Извини, что прервал». «Ничего страшного». Хлоя сделала три шага к линии подачи, а потом вернулась. «Пап!» «А?» «Я исправила удар слева». «Отлично, милая». Улыбаясь, Хлоя перешла на полушепот. «Я всех просто рву. Надеюсь, полуфинал не отменят». Затем она снова отвернулась и побежала к линии подачи. Дэн посмотрел, как дочь бьет по мячу, чувствуя смущение от того, что прервал ее тренировку. Лидия отбить удар не смогла. «Еще кое-что!» — крикнул Дэн перед следующей подачей. Хлоя обернулась, но подходить не стала. «Да?» «Ужинать будем у Станковичей!» — Хлоя сморщила нос. «Мы все?» — Дэн кивнул. «Фу! У них есть то, чего нет у нас!» — объяснил он. «Еда!» «Мама не съездила в магазин?» Дэн пожал плечами. Она не смогла, машина не заводилась. Дочь закатила глаза и покачала головой. а затем вернулась к игре. Дэн подкатил велосипед к тренеру Коневскому, который стоял у трибуны и делал заметки в блокноте. Привет, Боб. Привет, Дэн. Она сегодня лучше всех. Коневский кивнул в сторону Хлои. Хлоя вернулась. Ее не остановить. Это отлично. Улыбнулся Дэн и понизил голос, чтобы его не услышали девушки. Как думаешь, полуфинал завтра будет? Мы действуем исходя из того, что есть. ответил тренер, тоже переходя на шепот. «Так для девчонок лучше всего психологически. Но между нами, говоря, не знаю, как мы доберёмся до Рамсона. Чудом, если только». «Как думаешь, что происходит?» — спросил Дэн. «Хочешь мое честное мнение?» Вопросом на вопрос ответил тренер. «Конечно». Коневский нахмурился и посмотрел в землю. Затем снова встретился взглядом с Дэном. «Я думаю, это инопланетяне». «Типа из космоса?» Тренер мрачно кивнул. «Интересно». «Слабо сказано», — вздохнул Коневский. «Надеюсь, они дружелюбные, но предчувствие у меня плохое. Ты видел этот фильм с Томом Крузом? Он точно так же начинается. Пугающая картина, Боб. Извини, что испортил настроение. Нет, что ты... В смысле, это я же спросил. А ты что думаешь?» Дэн взвесил разные теории, которые услышал за день. «Не знаю. Террористический акт какой-то?» «Но, честно, я без понятия. Совершенно. О, вопрос не в тему. Что делать, когда ногу сводит?» Коневский порекомендовал гаторейд, бананы и несколько упражнений на растяжку. Гаторейд с бананами отпали, потому что приобрести их не было возможности. А вот упражнения Дэн покорно выполнил. Предстоял тяжелый путь домой вверх по холму. Растяжки хватило, чтобы добраться до Уиллис-Роуды и не упасть в обморок. Когда Дэн, уставший и вспотевший, вошел в дом, Джен уже убежала к Станковичам. Он снял с себя одежду и пошел в душ на втором этаже. За время его отсутствия напор воды совсем ослаб. Дэн провел в душе три минуты, пока не сдался, и вышел оттуда чище, чем был, но грязнее, чем хотелось бы. За эти три минуты вода перестала течь совсем. Макс Длительные размышления и поиск оправдания оказались совершенно ни к чему. Ведь Джордан на барбекю не явился. Мне так жаль, что Джорджа не пришел, и тебе не с кем поболтать, проблеяла его бестолковая мамаша, когда Макс с отцом вошли к ним во внутренний дворик. «Он в гостях у своего друга Грейсона. Ты ведь знаешь Грейсона, да?» «Лучше бы не знал. Да». Плохие новости заключались в том, что пачка сигарет тоже не появилась. Вернее, не совсем так. Пачка Camel Light возникала дважды, когда мистер Станкович доставал ее из кармана толстовки, чтобы закурить. Оба раза пачку прятали обратно в карман еще до того, как зажигалась сигарета. И все же, как и остальные взрослые, кроме папы и судьи Ди Стефана, мистер Станкович хорошенько принял на грудь, так что Макс не оставлял надежду. Он доел стейк, вкуснейшее блюдо. Но домой не пошел, да и делать там было нечего. А принялся выжидать время за освещенным фонарями столом в компании почти всех жителей Брентли-Серкл. Родителей двух Станковичей. Судьи Ди Стефана, миссис суни мистера и миссис Мукерджи и их малышки Заиры. Взрослые разговаривали о городском управлении и прочей скучной фигня. «Чего я не понимаю?» — говорил Дэн. «Так это почему мужик, которого никто никуда не избирал и который даже не состоит в полиции, внезапно всем управляет?» «Он координатор по чрезвычайным ситуациям», — объяснила миссис Свинни, саркастично растягивая каждый слог. «Но что это вообще за должность?» — спросил Дэн. Джен погладила мужа по руке. «Постарайся отставать, милый». Питина начала раньше остальных. И была уже настолько тёпленькая, что из её предложений пропадали слова. Дэн бросал на жену странные взгляды. «Могу кратко пояснить», — предложил судья стефана. Он облокотился о стол, сжимая в руке баночку лимонно-лаймовой газировки. «Где-то после урагана, или, может, после одиннадцатого сентября, я точно не помню». Короче говоря, штат Нью-Джерси постановил, что у каждого муниципалитета должен быть план чрезвычайных операций, которому нужно следовать, когда дела пойдут под откос. В основном предписания там такие же полезные, как необходимость снимать обувь в аэропорту. Когда я был в Совете, нам как-то раз пришлось его ресертифицировать. «Вы были в Совете?» — спросил мистер Мукерджи, тощий, молодо выглядящий и нервный мужчина. Если бы не наличие дочери, Макс бы подумал, что он студент. Судья кивнул. «Всего один срок». Потом я понял, что свое время можно проводить с большей пользой. В общем, я помню, что ПЧО не лучше простого телефонного справочника. «Список номеров и стикер с надписью «Хватайте своей задницы». Простите, мой французский». Добавил он, кивнув маленькой Заире. «Она спит». — успокоила судью миссис Мукерджи. «Я не сплю», — запротестовала Заира, пытаясь достать Чипсину из тортильи из тарелки на столе. «Так вот, чтобы удостовериться, что прописанный в ПЧО спектакль состоится, когда необходимо», — продолжил судья, — «назначает координатора по чрезвычайным ситуациям. В большинстве городов эта обязанность отходила к начальнику полиции, и в обычное время в ней ничего особенного нет». Но есть зарплата. В Линкольнвуде, если не ошибаюсь, она где-то пятнадцать тысяч в год. И по одному ему известным причинам Барри Козак, когда еще был начальником полиции, назначил на эту должность своего собутыльника Стива Шреклера. Мистер Станкович вскинул голову. «Мой парень Шрек. Ты его знаешь?» — спросил судья. «Да, мы в баскетбол играем по субботам». «Что ж, поправь меня, если я неправильно оценил его, но мне он всегда казался полным ослом». «Немного, да», — признал мистер Станкович. «Обожает толкаться в краске». В баскетболе трехсекундная зона на штрафной линии. Свое название получило за обычно отличающийся от остальной площадки цвет. «Если память мне не изменяет», — добавил судья. «У него не было опыта в ликвидации чрезвычайных ситуаций». Да и вообще опыта не было, если не считать составление исков от лица всяких мошенников. «Да ладно вам», — запротестовал мистер Станкович. «У Шрека имеется законная юридическая практика». «У всех есть право на адвоката», — сказал судья, — «даже у отморозков». «Просто если бы у меня была своя практика и все мои клиенты были отморозками, я бы сделал шаг назад и поразмышлял над своей карьерой». «Ну ладно, это к делу не относится». «Согласно уставу Шреклер, координатор по чрезвычайным ситуациям и совету от него никуда не деться». «И какую власть ему дает эта должность?» — спросил Дэн. «В этом и вся проблема», — сказала миссис Свинни. Она склонилась над столом и перешла на шепот, словно делилась секретом. «Никто не знает. Они даже не понимают, кто сейчас главный». Стенальд Бауэр сказал, что когда утром отключили свет, мэр и начальник полиции собрались с главами департаментов, чтобы разобраться в ситуации, и вдруг пришел этот Шреклер и стал кукарекать, что, согласно ПЧО, он может стать, блин, диктатором, стоит ему только объявить чрезвычайное положение. «Молодчина, Шрек!» — воскликнул мистер Станкович. Берет власть в свои руки. Самое ужасное, что с точки зрения закона он прав». вздохнул судья. Насколько я помню, ПЧО составлен очень обтекаемо. Полномочия предоставляет невероятно обширные. Захочешь, можно объявить военное положение. Но никто ничего не знает точно, потому что они не могут найти этот чертов план. Миссис Уинни практически кричала. Макс решил, что это влияние выпитых коктейлей. Они перевернули весь офис мэра, искали бумажную копию плана. У них был только PDF, а компьютеры-то отрубились. Так что два часа там все ругались, орали до хрипоты, потому что никто не помнил точно, что там написано. А Шреклер, похоже, был единственным, кто этот план читал, и в итоге он обскакал и мэра, и начальника полиции. «Ну и славно, как по мне», — объявил мистер Станкович. «Я вам так скажу. Если случается полная фигня...» «Эдди...» «Следи за языком. Тут дети!» Его жена указала на Заиру. Мать пыталась закрыть ей уши, а малышка вырывалась. Мистер Станкович закатил глаза, но перефразировал свой комментарий. «Если случается что-то плохое, мне гораздо спокойнее видеть во главе Шрека, а не мэра Миту или Гвен Бичевку-кракозяблю». «Эдди!» — заорала миссис Станкович. Миссис Суинни невероятно возмутилась. Прошу прощения, это ты про начальника полиции Гвен Бугатти Клендинст? А я так и сказал. Гвен Бичевка крокозябля. Эдди, 2019 год на дворе. Миссис Станкович стукнула мужа по руке. Нельзя такое говорить. Может, у тебя пальцы до земли достают, как у обезьян, Эдди? Спросила миссис Свинни. Немного, хохотнул отец Джордана. Затем он достал пачку Camel Light из кармана толстовки, вытащил сигарету, кинул пачку на стол и наклонился прикурить от свечки. «Сигареты!» Макс смотрел на пачку, которая приземлилась между бобовым соусом и миской с чипсами, и его сердце колотилось. Миссис Станкович стукнула мужа в третий раз. «Не курить рядом с детьми!» «Да и рядом со взрослыми!» добавила миссис Суинни. мистер станкович встал и отошел к краю дворика оставив пачку на столе мне все равно кто главный главное чтобы воду снова дали заявила опьяневшая мама заиры пока взрослые продолжали общаться макс стал придумывать план если я подойду к заире и ее маме давайте будем реалистами обратился к жене мистер мукерджи городской совет бесполезен у нас самолеты с неба падают возьму чипсину и притворюсь, что макаю ее в соус одной рукой. «Сколько всего самолетов упало?» — спросил Дэн. Я насчитал четыре штуки. «А другой рукой открою пачку и возьму сигарету». «Подождите, где-то упали самолеты? поинтересовался судья. «Это рискованно. Я окажусь прямо в центре стола. И мне придется притвориться, что я люблю бобовый соус». «Мама не заметит, она пьяная, а вот папа сегодня внимательный». «Очень много», — ответил судье мистер Мукерджи. «Десяток, как минимум». «Десяток? Давай сейчас». С бешену хватящимся сердцем, Макс встал и совершил задуманное. «Дэн». «Я видел три из окна офиса», — заявил мистер Мукерджи. «Ну вот опять», — подумал Дэн. До этого сосед двадцать минут в деталях описывал свой поход с работы до дома, несмотря на то, что всем было наплевать. Дэн во пересказывал события своего дня всего пять минут, а ведь его день был гораздо насыщеннее и увенчался травмой. Тем не менее, помимо обиды, Дэн почувствовал и укол тревоги. Все эти самолеты. Ощущение серьезности происходящего целый день то ослабевало, то усиливалось. и сейчас оно снова стало нарастать. «А что насчет машин?» — спросила Кэрол Суини. Все происходящее меня очень пугает». «Ты разве не говорила, что видела одну рабочую?» — спросила Кайла. «Да», — ответила Кэрол. «Старый пикап Дэнни Бургольцера». «Или не пикап, а как там его?» Элькамино. раздался из темноты голос Эдди. «Классная тачка». «И почему она вдруг работает?» «Наверное, потому что старая», — предположил Эдди. «Будь у него лошадь, она бы тоже работала. Кстати, о лошадях. Судья, ваш мустанг на ходу?» Дэн повернулся к судье и встретился взглядом с Максом. Его сын стоял на противоположной стороне стола с чипсиной в руке и странной гримасой на лице. Макс быстро отвел взгляд и уставился на миску бобового соуса. «Нет, я от него избавился», — сказал судья. «С тех пор, как Натали умерла, я пытаюсь жить как можно скромнее». Кайла подбодривающе похлопала судью по руке. «Земля и пухом. Она была таким прекрасным человеком. Спасибо, милая». «Что бы ни происходило», — заявил мистер Мукерджи, возвращая разговор к текущим событиям. «Оно выходит за рамки местного управления. Здесь должны разбираться федералы». «Федералы!» — фыркнул Эдди. «Удачи! Эти клоуны даже после урагана вычистить округу не могут!» Все хорошо, Макс?» — спросил Дэн. Его сын пялился на бобовый соус так, словно тот украл у него деньги, а его правая рука странно поддёргивалась. Че? «Да». Макс макнул в соус чипсину, а затем замер, все еще протягивая руку над столом, будто не зная, что делать дальше. «Есть еще армия», — сказал мистер Мукерджи. «Кому еще охотиться за монстрами, сотворившими такое? Штату Нью-Джерси?» Макс продолжал стоять с протянутой над столом рукой. «Как тебе бобовый соус?» — спросил его Дэн. Глаза сына расширились. Вопрос, похоже, его удивил. Он посмотрел на Дэна, потом на Чипсину с соусом в руке, потом снова на Дэна. «Он... но...» Типа, правая рука Макса стала трястись и дергаться. Это за кем нам охотиться? Спросил Эдди. Мы даже не знаем, что случилось. Почему мой ребенок такой странный, подумал Дэн, и что он делает рукой? Вообще-то Макс пытался загородить миски с чипсами. Да все чертовы террористы! Внезапно и слишком громко закричала Джен. Дэн посмотрел на жену с беспокойством и стыдом. Такой пьяный он давно ее не видел. Утром им предстоит серьезный разговор. «Очевидно!» — продолжила Джен. Ее мутный взгляд был направлен куда-то в сторону Эдди. «Согласна!» — объявила миссис Мукерджи. Она зажала дочери уши. Пока Заира пыталась вырваться из схватки, она шепотом продолжила. «Эти поганые мусульмане! А кто еще? «Я пошел домой», — Макс засунул Чипсину в рот и отошел от стола. «Пока». «Спасибо, что пришел, милый», — проворковала миссис Станкович. «В следующий раз Джордан обязательно составит тебе компанию». «Да все в порядке», — и Макс скрылся в темноте. Дэн полностью сосредоточился на разговоре, хотя все почувствовали неловкость после слов миссис Мукерджи. «Это точно поганые мусульмане», — подтвердил ее муж. Миссис Станкович с открытым ртом посмотрела на супругов Мукерджи, удивляясь происходящему. «Я не осуждаю, но... разве вы, ребята, не мусульмане?» «Нет», — возмутилась миссис Мукерджи. Муж поддержал ее. «Мы индуисты, совершенно другая религия». «О, хорошо». «Клево», — кивнул Эдди. Опять наступила тишина. Дэн попытался придумать, чем ее заполнить, но на ум ничего не пришло. «Вся ситуация просто невероятная», — наконец произнесла Кэрол. «Чрезвычайно», — согласился судья. Он отодвинул стул, на котором сидел. «На этой ноте откланиваюсь. Мне давно пора спать». «Да сейчас часов семь», — хохотнул Эдди. «Я уже не молод», — заметил судья. «Но было здорово. Спасибо за стейк. Просто фантастический». Остальные радостно присоединились к его заявлению. «Мы так рады, что вы все пришли», — мурвыкала миссис Станкович. «В такие времена нужно держаться всем вместе». «Миказа-суказа», — добавил Эдди. «Или мы-каза-вы-каза». Каза. «Какое то множественное число. Совсем не помню испанский». «Вы не против, если я возьму ведро и отчерпну немного воды из вашего бассейна?» — спросил судья. «Было бы здорово смыть в туалете утром». «Конечно!» — махнула ему миссис Станкович. «Боже мой, даже не спрашивайте!» «Ми бассейн, су бассейн!» — Дэн поднялся. «Давайте я помогу нести. Я справлюсь, Дэнни!» — улыбнулся судья. «Не напрягайся. Да все в порядке!» — заверил его Дэн. «Мне неплохо поупражняться». Это была неправда. Сегодня Дэн совершенно себя загнал и теперь был не уверен, что сможет донести ведро воды, не свалившись. Но помочь судье оказалось минимально геройским поступком. К тому же Дэну хотелось послушать мнение единственного уравновешенного соседа подальше от остальных. Три минуты спустя Дэн тащил ведро через Брентли-серкл, пытаясь не расплескать воду. А судья подсвечивал путь фонариком. «Можно я...» Вопрос задам. Задавай. Как вы считаете, что на самом деле происходит? Трудно сказать. Если коротко, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что худшее еще впереди. Особенно, если это надолго. В Нью-Йорке свет погас. Погас ли он в Филадельфии, а в Колумбии, Бостоне, Чикаго? Может быть, адский бардак. я размышляю, не стоит ли уехать или хотя бы попытаться увезти семью куда-нибудь. Что интуиция подсказывает? Уехать? Но мозг не может сообразить, как это сделать. Мужчины добрались до крыльца дома судьи. Тот придержал дверь и махнул фонариком. В темноте Дэн услышал позвякивание ошейника Руби. «Оставь прямо у двери. Я отнесу утром. Спасибо еще раз». не за что дэн осторожно поставил ведро на пол и шагнул обратно на крыльцо а вы думаете уезжать судья пожал плечами куда я уеду мария стоми на западном побережье ехать далеко даже если бы машина заводилась и в моем то возрасте не У ног хозяина материализовалась такса мы с Руби останемся здесь «Хотя бы на твоем месте?» — Дэн подождал, пока судья закончит мысль. «Что бы вы сделали?» «Ну, если бы я сообразил, куда ехать, то взял бы жену и детей и отвез туда, где ничего не происходит». В наступившей тишине тревога Дэна усилилась. «Конечно, легче сказать, чем сделать», — добавил судья. «Это точно», — согласился Дэн. — Спокойной ночи, Дэнни. Еще раз спасибо. — Спокойной ночи. Судья закрыл дверь. Дэн, хромая и придерживаясь за перила, спустился с крыльца. Его голова казалась оторванной от тела и будто повисла в пугающем тумане. Добравшись до улицы, Дэн увидел свет фонарика, мелькавшего в центральном окне второго этажа его дома. Дэн предположил, что это Макс поднимается по лестнице. Но ему пришлось пересмотреть свою догадку. Где-то за гаражом тишину нарушил приступ хрипящего кашля. По совершенно непонятным Дэну причинам его сын кашлял так, будто пытался выплюнуть легкое.